Земля. 6 часов 45 минут до конца света. О, черт! крикнул Сэм, с ужасом уставившись на пятна от соуса. Он разогревал остатки куриного виндалу, и пакетик соуса внезапно лопнул, забрызгав его брюки и свитер. Он с грустью натягивал джинсы, когда звякнул телефон. Сэм схватил свои грязные брюки цвета Хаки и порылся в карманах в поисках айфона. Его сердце заходилось от страха. Неужели Лора отменила встречу? Он глубоко вздохнул, готовясь к предстоящему разочарованию. Кому? Сэму. От? Лоры. Сэм, привет. Звучит безумно, но пончиковая сгорела дотла. Хочешь пойти в последний шанс? У них счастливые часы. Сэм присел на край кровати, глубоко вздохнув от облегчения. Кому? Лоре. От? Сэма. Уже бегу. У Сэма громко заурчало в животе. Он слишком нервничал, чтобы позавтракать или пообедать, а теперь не было времени ужинать. Он проверил в зеркале прическу, выбежал за дверь и помчался вниз по улице к последнему шансу. Он вбежал в бар и огляделся в поисках Лоры, но то еще не было. Оставалось только ждать. Он сел за столик в дальнем конце зала, Затем торопливо пересел за другой, волнуясь, что первый стоял слишком близко к туалету. Через несколько минут он заметил, что его новый стол немного липкий и снова пересел. О боже, сказал Винс. Да у него кукушку сорвало. Почему он пришел так рано? спросила Элиза. Она ввела имя Лоры во вдоступе. Девушка все еще принимала душ. Взгляните, Сэма под градом льет, заметил Крейг. Если так и дальше пойдет. Он схватит паническую атаку еще до ее прихода. «Эй, глянь-ка!» — сказал Винс. «Он наконец-то пошел к стойке!» Он с надеждой смотрел, как смертный листает меню коктейлей. «Лучше бы ему заказать что-нибудь покрепче!»